Глава шестая. Мост на Рейн. «Скажи, пожалуйста, Джордж», — начала Кэт еще на ходу, — «уж не расставлял ли ты свои вещи для публичной продажи с аукционного торга?» Тут она украдкой взглянула на Алису и, заметив, что есть что-то неловкое, и Алиса, не расположена подхватить ее шутку, продолжала скороговоркой в том же шутливом тоне, чтобы покрыть смущение Алисы и дать ей время оправиться до прогулки. «Поверишь ли, у него на столе лежали три бритвы? Ведь не ходить же небритым хотя бы и в Базеле!» «Но кто же бреется тремя бритвами за раз?» Далее на том же столе лежали три щетки для волос, с зубных щеток, целая коллекция маленьких гребешков, штуки четыре или пять маленьких скляночек с серебряными горлышками, очень похожих на склянки с ядом. Я только и могу объяснить себе все это твоим желанием озадачить слабоумную горничную. Я весь этот хлам убрала, но помни... что если ты опять произведешь беспорядок, ты же и будешь в ответе. но ну, что касается твоих сапогов, то я не намерена их убирать, Джордж. И на что тебе понадобились в Базиле три пары сапог? Когда ты кончишь перечень всего моего гардероба, мы отправимся гулять по мосту. То есть, если Алиса этого желает, о да, я охотно пойду. «В таком случае пойдемте», — сказала Кэт. И маленькое общество тронулось с места. Когда они достигли моста, Алиса и Кэт шли рядом. Джордж шел позади их на близком расстоянии, но не принимал участия в их разговоре, как будто он затем только шел, чтобы служить им телохранителем, Кэт казалась совершенно довольную этим положением дел и болтала с Алисою, делая вид, будто все обстоит совершенно благополучно. Нечего и говорить, что Алиса на этот раз не старалась сделать Джорджа участником их разговора. И так он следовал за ними по пятам заложенными за спину руками и опущенными в землю глазами, оставаясь безучастным спутником их прогулки. «Знаешь ли...» — воскликнула Кэт. «Меня разбирает страшная охота убежать». «Куда же ты хочешь убежать?» «Куда бы то ни было, мне все равно. Ну, хоть в маленькую гостиницу в Гандеке. Место там очень уединенное. Жила бы я там вдали от всего света, а водопад был бы у меня под рукою. Одна беда. С меня, пожалуй, стали бы требовать уплату по счету гостиницы». Уж это совсем было бы нехорошо. Но к чему же именно теперь убегать? Не беспокойся, не убегу. Я знаю, что тебе неприятно было ехать домой с Джорджем вдвоем. Да и он счел бы своим долгом присмотреть за мною. Точь в точь, как он это делает теперь. Воображаю, как ему приятно это обязательное хождение за нами по мосту. Не будь нас у него на руках, он верно сидел бы вон в той кофейной и пил бы пиво. Я так думаю, что он не стеснился бы нас оставить, если бы ему хотелось уйти. «Ну, это грешно тебе говорить, ведь мы еще ни разу не сидели дома из-за его отказа идти с нами. Но что бишь я начала говорить? Да, меня пугает возвращение домой». «Ты едешь к своему Джону Грею, это еще куда ни шло, а я ведь еду к тетушке Гринау». «Это твой собственный выбор. Ничуть не бывало. У меня в этом деле и выбора никакого нет. Я, конечно, властна и не знаться с тетушкой Гринау, и никто не может принудить меня к противному, но, говоря практически, у меня нет выбора в этом деле». «Представь же себе, как приятно провести целый месяц в Ярмуте в обществе такой женщины!» «Мне бы это было не неприятно. Тетушка Гринау всегда казалась мне хорошую женщиною Женщина, она может быть и не злая, но я признаюсь, считаю ее за нехорошую женщину. Она никогда не говорила при тебе о своем муже?» «Нет, никогда». «Помнится, она немного поплакала, когда в первый раз приехала в улицу королевы Анны, но это было так естественно. Он был тридцатью годами старее ее. Но все же он был ее муж. Допустим даже, что слезы ее были притворные. Что же из этого? Как поступить женщине в подобном случае? Конечно, она была не права, выходя за него замуж». Ей было двадцать пять лет, и у нее ничего не было. Ему было шестьдесят пять, и он был очень богат. Но по общему отзыву она была ему хорошей женою. «Не захочешь же ты, чтоб теперь, когда он отказал ей все свои деньги, она хохотала три месяца спустя после его смерти?» «Нет, я не хочу, чтобы она хохотала. Но в то же время не хочу, чтобы она и плакала». Она хорошо делает, что носит траур, но уж совершенно напрасно хлопочет о ширине плерезов и о том, чтобы чипцы были ей к лицу. Право, я боюсь, что она попортит себе глаза двойной работой. Она постоянно смачивает их слезами и в то же время готова направить батарею своих взглядов на каждого встречного мужчину. «В таком случае...» «Зачем же ты согласилась ехать с нею?» — В Ярмут? — А потому, что у нее состояние в сорок тысяч фунтов. Если бы мистер Гринау оставил ей только небольшую пенсию, я бы, кажется, и руки ей никогда не протянула. — В таком случае ты сама не лучше ее? — Нисколько не лучше. от того то я и хотела бы убежать. Впрочем, не на мне одной лежит вина. «Виноваты и все окружающие. Кто же пренебрегает богатыми родственниками?» «Когда она предложила взять меня с собою в ярмут, мой сквайр, как и следовало ожидать, начал уговаривать меня, чтобы я ехала, обращалась к Джорджу. Тот мне тоже в ответ, что тут думать, конечно, ступай, ведь у нее состояние в сорок тысяч фунтов. Нельзя же считать себя умнее и лучше своих родных». И что мне, как подумаю, в ее деньгах? Думаю, что тебе немного из них перепадет. Да ни одного Пенни. Мне уж под тридцать, а ей всего сорок лет. И она, конечно, выйдет замуж во второй раз. К тому же нет человека в мире, который бы меньше меня дорожил деньгами. Это так. А вон подиже. Все-таки заискиваешь в богатых родственниках. На том уж свет стоит. Тут она с минуту помолчала. А сказать ли тебя, Алиса, чего я в ней заискиваю? Быть может, моя цель покажется тебе такой уже низкой, как если бы я домогалась ее денег для себя. Посмотрим, какая у тебя цель. Я не упускаю из виду, то через нее Джордж может сделать свою карьеру. Мне не нужны деньги, но ему они пригодятся. А когда дело идет о его будущности, мне кажется, что все члены его семейства обязаны оказывать ему содействие, я убеждена, что он мог бы составить себе имя в парламенте. Будь у меня только своя воля, я бы отдала все наше состояние до последнего шиллинга, чтобы доставить ему представительство». Когда я сказала об этом старику, он меня чуть не съел. Я право того и ждала, что он выгонит меня из дому, и по делам бы тебе было, но мне это все равно. Пускай бы он меня выгнал. Я положила себе во что бы то ни стало высказать ему свою мысль. Он обругал меня в самых грубых выражениях. Потом его взяло такое раскаяние, что он в тот же вечер прибежал ко мне в спальню, поцеловал меня и подарил мне банковый билет в 10 фунтов. «И что же бы ты думала, я сделала с этим билетом? Я послала его, как свою лепту, на покрытие издержек по предстоящим выборам, и теперь он лежит под замком у Джорджа в шкатулке. Только смотри, не говори ему, что я тебе рассказала». Тут они приостановили свою прогулку и облокотились об перила моста. «Поди-ка сюда, Джордж», — проговорила Кэт, отодвигаясь, чтобы дать ему место между собою и Алисою. «Не приходит ли тебе охота, глядя на эти манящие волны, плыть вниз по течению, точь-в-точь, -точь, как плавали эти мальчики, пока мы сидели на балконе?» «Не скажу, чтобы мне особенно хотелось испробовать это удовольствие. Разве для того только, чтобы отправиться водою на тот свет?» «Мне бы так приятно было чувствовать, что меня уносит поток», — продолжала Кэт. Особенно при этом свете. Я просто представить себе не умею, что я бы могла утонуть. А я так ничего другого не могу себе представить, — заметила Алиса. — Какое наслаждение чувствовать, как вода скользит по твоим членам, и ты несешься, стремглав, зная, что путь твой прямо лежит в Роттердам. — И в заключение... «Прибыть туда без платья», — добавил Джордж. «Но платье могло бы следовать в лодке. Разве ты не видел, что у этих мальчиков была лодка? Но если бы я жила здесь, я иначе бы не плавала, как при лунном свете. Вода представляется теперь такую прозрачную и блестящую. Звук от ее течения так нежен». Воображаю, как мне после этого не понравится море в Ярмуте. Давно уже ни один из ее собеседников не отвечал ей ни слова, но она продолжала болтать о реке о своей тетушке и о том, что ее ожидает в Ярмуте. Ни один из собеседников не отвечал ей, а между тем казалось им нечего было сказать друг другу. Долго стояли они таким образом и глядели на Рейн. От времени до времени возвышался голос Кэт, без которого еще ощутительнее было бы для всех, что сердца их слишком переполнены для слов. Наконец, Алисия, по-видимому, стало холодно. По рукам ее пробежала легкая дрожь, которую Джордж скорее почувствовал, чем увидел. «Вам кажется холодно?» — проговорил он. «Нет, нисколько. Но если вы озябли, лучше пойдемте домой. Мне показалось, что вас пробирает дрожь от ночной свежести». «Это не от холода. Мне одна мысль пришла в голову. Вам никогда не случается думать о таких вещах, которые заставляют вас содрогаться?» «Случается. И даже очень часто». Так часто, что я ограничиваюсь только внутренним содроганием. Иначе добрые люди могли бы подумать, что у меня падучая болезнь». «Но я не говорю о каких-нибудь серьезных мыслях», — продолжала Алиса. «С меня и пустяков бывает достаточно, чтобы бросать меня в дрожь. Слова, сказанные мною неуместа лет десять тому назад...» «Самый легкий промах с моей стороны, даже мои собственные прежние мысли о самых ничтожных предметах, все это заставляет меня содрогаться». «А не то, чтобы на вашей совести лежало убийство?» «Нет, но все же, полагаю, в этом выражается угрызение совести». «Ну, я далеко не так добродетелен, как вы». Я даже подозреваю, что тут моя совесть остается ни при чем. Я содрогаюсь при воспоминании о каком-нибудь случае, выпущенном мною из рук, а я упускал их тысячами, но, как я уже сказал вам, я содрогаюсь внутренно во все продолжение нашего путешествия. Меня бил беспрерывный озноб, потому что я не переставал думать об одном упущенном мною случае. Однако нам пора домой. «Завтра нам надо подняться в пять часов, а теперь двенадцать. Я отправляюсь кончать свое содрогание в постели». «Разве вам надоело гулять?» — спросила Кэт, видя, что спутники ее направляются к дому. «Нет, не надоело. Но Джордж сейчас напомнил мне, что завтра мы должны будем встать в пять часов». «Очень нужно было Джорджу напоминать. Кажется, не слишком-то много нам предстоит на нашем веку вечерних прогулок по Базельскому мосту. Право мне кажется, если бы мы перенеслись. Каким-нибудь случаем на вершину Синая первую нашу мыслью было бы «А ну, как мы не успеем одеться к обеду». «Да понимаешь ли ты, Джордж, что царь всех рек течет под твоими ногами и месяц светит с таким блеском, какого ты не увидишь дома?» «Я готов простоять здесь всю ночь, если вы завтра отложите свой отъезд», — отвечал Джордж. «Это нам не по кошельку», — сказала Кэт. «А коли так-то нечего и толковать о Синае», — проговорил он, — «а надо идти спать». Они прошли по мосту и направились в гостинице в том же порядке, как и прежде. Обе молодые девушки шли рядом. Молодой человек следовал за ними по пятам. Такою процессией достигли они подъезда гостиницы, вошли в сень поднялись на лестницу. Тут Джордж подал Алисе свечу и при этом шепнул ей, «Мой припадок озноба еще впереди и будет продолжаться всю ночь». Дорого бы дала она, чтобы иметь силу ответить ему в шутливом тоне, как бы не предполагая особого значения в его словах. Но это было ей не по силам. Шутливый тон ей не давался, а потому она пошла в свою комнату, не ответив ему вовсе. Очутившись у себя, она присела на окно и, поджидая Кэт, стала глядеть на Рейн. Комнаты молодых девушек были рядом, так что из одной прямо был вход в другую — Алиса и не хотела начинать свои дорожные сборы до возвращения своей кузины. Кэт, последовавшая за братом, обещалась вернуться через полминуты. Но эти полминуты продолжались более получаса. «Если ты послушаешься моего совета», — проговорила наконец Кэт, вставая со свечой в руке «Ты в откровенных выражениях попросишь ее дать тебе случай снова завоевать свое счастье. Переговори с нею завтра в Страсбурге. Лучшего случая тебе не дождаться». «Я должен сказать ей, чтобы она Джона Грея выкинула за борт». «О джони Грея не говори ни слова. Предоставь ей решать это дело самой собою». «Верь мне, что у нее достанет мужество отделаться от Джона Грея, лишь бы ее остало на то, чтобы принять твое предложение». «Вот то-то, Кэт! Вы, женщины, никогда не понимаете друг друга. Да поступи я так, как ты говоришь. Против меня восстало бы все, что в ней есть горячих убеждений. Нет! Надо еще прежде довести ее до сознания, что она тяготится данным ею словом, «Это она давным-давно осознала. Или ты думаешь, я не знаю, чего ей хочется? Но если у тебя не решимости с ней объясниться, она выйдет за него против своего желания. Не решимости. Кажется, я еще ни разу не колебался приступать к объяснению с кем бы то ни было там, где это было нужно. Порой это не совсем бывает приятно». Но я все же принуждаю себя я объясняюсь при первом удобном случае. Но объяснение с нею не может быть тягостью. Ведь тебе приятно видеть, что она все еще тебя любит. Ведь ты и сам, конечно, все еще любишь ее. По чести. И сам хорошенько не знаю. Не серди меня, Джордж. Я из кожи лезу, чтобы сблизить вас друг с другом. Но не думая, что ты ее любишь, я бы прямо пошла к ней и велела бы ей проститься с тобою навеки. По чести, Кэт. Мне порою кажется, что было бы гораздо лучше, если бы ты оставалась в своей коже. Хорошо, я так и сделаю. Но я должна сказать тебе, что ты неблагодарнейший из смертных. И почему бы ей не выйти замуж от Джона Грея, если он ей нравится? Но в том-то и дело, что он ей не нравится. А я так просто ненавижу его. Мне все в нем противно. Звук его голоса, взгляд его глаз, эти медленные обдуманные движения. Точно он боится слишком скоро износить свои желания. Но я не думаю, чтобы твоя ненависть могла что-нибудь значить в этом деле. Ты, кажется, собираешься читать норовоучения? В этом случае я лучше уйду». «Видеть ее твоею женою было заветную мечтою моего сердца. Если ты кого любил в своей жизни, а я порой и в этом сомневаюсь, то любил ты только ее». «Любил и люблю. Ни одно и то же». «Прекрасно, Джордж. В таком случае мне ничего более не остается делать. Такова была судьба всей моей жизни». «Во всем, что я старалась для тебя делать, ты сам бросался на землю с тем, чтобы и меня увлечь в своем падении, но мне кажется, что ты говоришь так из одного желания мне досадить». «По чести, Кэт. Пора тебе спать». «Я и пойду спать, но прежде расскажу ей всё, Я не потерплю, чтобы ее снова обманывали и поступали с ней жестоко». «Но кто же в настоящую минуту поступает с ней жестоко?» И не величайшая ли жестокость стараться разлучить ее с этим человеком? Нет. Если бы я так думала, я ни за что не стала бы хлопотать об этом. Но она будет с ним очень несчастна и сделает его, в свою очередь, несчастным. Она его, в сущности, не любит. Он-то ее любит, но это до меня не касается. Какое мне дело, что его сердце будет разбито? Но... «За то, что ты разбиваешь мое сердце, мешая мне спать!» При этих словах она вышла и поспешно направилась к коридорам комнате своей кузины. Она застала Алису все еще сидящую, или вернее колено преклоненную на стуле у окна. Голову же свою молодая девушка просунула за решетку». «Ах ты, лентяйка!» — воскликнула Кэт. «Каково! Она еще и не начинала укладываться!» «Но ведь ты сказала, что мы будем укладываться вместе!» «Брат задержал меня!» «О, Алиса, что он за человек! Если он только женится, каково-то будет ладить с ним его жене!» «Мне кажется, он никогда не женится», — отвечала Алиса. «Ты так думаешь?» Но ты, кажется, лучше меня его понимаешь. Порою мне кажется, что ему только и не достает жены, чтобы сделать его вполне порядочным человеком. Но не всякая женщина будет женою по нем. Та, которая пойдет за него замуж, должна быть не робкого десятка. Минутами он бывает большой, сорви голова. Зато он никогда не бывает ни груб, ни жесток. А мистер Грей бывает груб. Никогда? И в то же время он не сорви голова. Верю, верю. Еще бы он был сорви голова. Когда ты говоришь в этом тоне, Кэт, я знаю, что ты собираешься бронить его. Даю тебе честное слово, что нет. Что толку бронить его тебе? Но я люблю, чтобы мужчина был сорви голова, сорви голова, сорви голова, как я понимаю это слово. Ты это и прежде знала. Любопытно знать, что бы ты сказала, если бы тебе достался муж сорви голова. «Этого вопроса я еще никогда себе не задавала. Я часто спрашивала у себя, какого бы тебе надо мужа, а о своем замужестве мне редко приходилось размышлять. Дело в том, что я вышла замуж за Джорджа с самой той поры, как... Ну? Ну? Что же ты остановилась?» «С самой той поры, как вы с ним разошлись, вся моя жизнь была посвящена ему». И так оно будет до конца моих дней, если только не случится одно обстоятельство. Какое обстоятельство? Если ты, в конце концов, не сделаешься таки его женою, кроме тебя, он ни на ком не женится. Кэт, тебе бы не следовало заводить теперь об этом речь. Ты знаешь, что это дело невозможное. Ха -ха. Пожалуй, что и так... Что до меня лично касается, то для меня же лучше, что оно так. Если бы Джордж женился, моя жизнь потеряла бы для меня всякий смысл, и я осталась бы совершенно без дела. Полно, Кэт. «Не говори в этом, Тони», — сказала Алиса, подходя к ней и целуя ее. «Ступай прочь», — проговорила она. «Ступай, Алиса, мы с тобой должны разойтись. Я не могу этого доля выносить». «Ты должна все узнать. Когда ты выйдешь замуж за Джона Грея, конец нашей дружбе. Если же ты сделаешься женой Джорджа, я сделаюсь ничем. У меня нет в жизни другого интереса. А вы с ним были бы так всецело поглощены друг другом, что стряхнули бы с себя мое присутствие, как ветхую одежду». А между тем я отдала бы все на свете, все свои надежды, чтобы только видеть тебя женою Джорджа. Я знаю, что я не хорошая женщина, что во мне много-много-много-много в дурного, но я мало забочусь о себе. Полно, Алиса, полно. Мне твои ласки не нужны. Лучше его ласкай, и тогда я буду на коленях стоять перед тобой и целовать твои ноги». Говоря это, она кинулась на диван сидела, отвернувшись к стене. «Кэт, тебе бы не следовало так говорить». «Конечно, не следовало бы, но все же я буду говорить». «Ведь ты все знаешь и должна же понять, что я не могу выйти за твоего брата, хотя бы он и желал этого». «А он действительно этого желает». «Если бы даже я была свободна от другого обязательства, и тогда я не пошла бы за него». «Но «Ну почему же?» — воскликнула Кэт, вскакивая с дивана. «Что может теперь стоять между Джорджем и тобою, кроме этого рокового обязательства, которое всех вас доведет до погибели? Что, ты думаешь, у меня глаз нет? Разве я не знаю, кто из них тебе милее?» «Кэт, ты заставляешь меня...» Раскаиваться в том, что я решилась поехать в обществе твоего брата. Такие речи с твоей стороны не только жестоки. Они, хуже того, неделикатны. А-а-а! Неделикатны! Как ненавистно мне это слово! Ничто так живо не напоминает мне выкрашенный гроб, гладкий и блестящий снаружи, «Внутри же полный тления и всякой нечистоты, как это слово!» но а мысли твои деликатны?» «Вот ответь-ка мне на этот вопрос!» «Ты готовишься выйти замуж за Джона Грея?» «Это можно назвать деликатным только в том случае, если ты его искренно любишь и чувствуешь, что можешь быть ему хорошую женою!» Но что может быть неделикатнее этого поступка, если ты предпочитаешь ему другого? Деликатность иных женщин похожа на их чистоплотность. Ничто не может быть опрятнее их внешности, но чистота их белья — дело сомнительное. «Если ты так дурно обо мне думаешь...» «Нет, я не думаю о тебе дурно». «Да и как я могу о тебе дурно думать, когда я знаю, что ты попала в это затруднительное положение через него?» «То была не твоя вина. Он был кругом виноват. По его милости ты приносишь себя в жертву на этом алтаре. Если обе мы сумеем отложить в сторону всякую деликатность и жеманство, то мы должны будем сознаться, что это так. Посватайся за тебя, мистер Грей, в то время, когда еще вы не ссорились с Джорджем». Кто бы тебя заверил, что он может стать соперником Джорджа в твоем сердце? Сатир соперником Гипериона? Кто же из них сатир? Это я предоставляю решить твоему сердцу. Ты знаешь, в чем состоит моё самое задушевное желание. Но, Алиса, если бы я могла поверить, что мистер Грей для тебя Гиперион... Я бы верила, что, выходя за него замуж, ты боготворишь его тою безумную любовью, которая делает женщину счастливую и гордую в замужестве, то я ни словом, ни делом не решилась бы помешать этой свадьбе». Алиса ничего не ответила, и разговор так на этом и остановился. Алиса очень хорошо понимала, что, не делая возражений, признает себя побежденной, и все же молчала. Она было приготовилась к отчаянному бою, приготовилась отстоять своего жениха, мистера Грея, от всевозможных нападок, но она чувствовала, что это ей не удалось. Она чувствовала, что некоторым образом признала справедливость всех возражений против этого брака, что слова, сказанные в свою защиту, не удовлетворили бы мистера Грея, если бы он присутствовал при этом разговоре, и не только не осчастливили бы его как любовника, но скорее побудили бы его возвратить ей данное слово. Но ей больше ничего не оставалось сказать. Ей оставалось только действовать. «Она отправится немедля домой». и попросит его назначить день свадьбы. Чем скорее, тем лучше. После этого ей уже не страшен будет Джордж». «Было уже около часа, когда наши девушки начали свои дорожные сборы. По окончании их Алиса оказалась совершенно разбитой от усталости. «Послушай, милая», — сказала Кэт. «Если ты слишком утомлена, можно будет и отложить отъезд. Ни за что на свете!» — воскликнула Алиса. О, -о, о Это так легко устроить! Стоит только хоть полслова шепнуть Джорджу, и он будет, бог знает, как рад остаться!» Но Алиса и слышать об этом не хотела. Часа в два они легли спать, и ровно в шесть были уже на станции железной дороги. «Не говорите со мною», — сказал Джордж, когда он встретился с ними при выходе из дверей. «Я буду только зевать вам в лицо». Между тем они прибыли вовремя на железную дорогу и отправились в Страсбург. Нечего рассказывать об этом маленьком путешествии. Только два дня они провели по дороге от Базеля в Лондон, И в продолжение этих двух дней ни Джордж, ни Кэт не сказали Алисе ни одного слова о ее свадьбе, не сделали ни одного намека о балконе базальской гостиницы или о масте на Рейне.